как и всегда была простоволосая. Светлые с проседью жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобранную под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое теме, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу хотя и успел еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжало держать заклад. Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из-за прокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу.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 Но это было только мгновение. Уходить было поздно. Он даже усмехнулся на себя, как вдруг другая тревожная мысль ударила ему в голову. Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи и комод, он побежал назад к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдернул руку. Да и без того было видно. Крови между тем натекла уже целая лужа. Вдруг он заметил на ее шее снурок. Дернул его, но снурок был крепок и не сорвался, к тому же намок в крови.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 кипарисный и медный, и, кроме того, финифтиный образок».